Дубовый паркет вестибюля сменялся персидским ковром, обеспечивающим тишину убегающего вдаль коридора с рядами закрытых дверей. Приемная представляла собой небольшую комнату, заставленную антиквариатом и сплошь увешанную, оправленными в серебряные рамки фотографиями. Здесь не было ни единой живой души, лишь хитроумная телефонная аппаратура, автоматически принимающая и распределяющая звонки. Сие устройство стояло на овальном столе, поверхность которого была усеяна рекламными брошюрами с оттиснутым золотом логотипом фирмы МКР. Все производило весьма солидное впечатление. Именно такое место выбрал бы человек для деликатного обсуждения своих денежных вопросов. Барбара прошлась по комнате, рассматривая фотографии. Она отметила, что на всех снимках неизменно присутствует одна и та же парочка. Невысокий жилистый мужчина обладал ангельской внешностью, а венец пушистых волос на голове придавал ему еще больше сходства с небожителем. Его более высокая белокурая спутница была так худощава, словно страдала каким-то желудочным расстройством. Ее красоту оценили бы на модельном подиуме — отрешенный взгляд, хорошо очерченные скулы и чувственные губы. Сами фотографии были сняты в стиле «хеллоу», подчеркивая главным образом знакомство неразлучной парочки с широким кругом высокопоставленных персон, знаменитостей и политиков. «Хеллоу?» Ежемесячный журнал для женщин, издаваемый в Лондоне, печатает биографические очерки о знаменитостях от членов королевского семейства. В их число попал даже бывший премьер-министр, и Барбари не составило труда узнать нескольких прославленных оперных певцов, кинозвезд и известного сенатора из Соединенных Штатов. Где-то в глубине коридора хлопнула дверь. Кто-то шел по персидскому ковру в сторону вестибюля, сопровождаемый поскрипыванием деревянного пола. Наконец, вслед за звонким стуком каблучков по голому паркету в приемной появилась женщина, сияющая приветливой улыбкой. С первого взгляда Барбара поняла, что неизменная спутница-ангелочка на представительских фотографиях решила лично выяснить, что могло понадобиться полицейским. Женщина представилась как риф помощник директора фирмы управления финансами МКР и поинтересовалась, чем она может помочь. Барбара назвала себя. Нката последовал ее примеру. Они спросили, может ли женщина уделить им несколько минут. «Разумеется, любезно», — ответила Трица Риф. Но Барбара невольно отметила, что помощник директора фирмы управления финансами МКР восприняла слова отдел уголовного розыска Скотленд-Ярда совсем не так, как подобает законопослушному гражданину. Взгляд ее нервно заметался между детективами, словно она не знала, как следует себя вести. Ее широко раскрытые глаза казались черными, но при более пристальном рассмотрении обнаружилось, что зрачки сильно расширены, и от радужной оболочки остался лишь тоненький ободок. Причина этого явления была очевидной, хотя и удручающей наркотики, догадалась Барбара. «Так, так, так...» «Неудивительно, что ее...» Встревожил приход полиции. риф мельком глянула на часы. Их золотой браслет внушительно сверкал на свету. «Я собиралась скоро уходить и надеюсь, что вы не отнимете у меня много времени, поскольку мне необходимо успеть на чаепитие в Дорчестер. Там проводится благотворительная акция, а я являюсь членом организационного комитета. Надеюсь, вы меня понимаете. Так в чем, собственно, проблема?» «Да, убийство действительно создавало проблемы», — подумала Барбара. Она предоставила Нкате право начать разговор, а сама предпочла понаблюдать за реакцией. На лице красотки отразилось лишь недоумение. Трицери взирала на Нанкату так, словно неверно восприняла его слова. После минуты паузы она уточнила «Николь Мэйден убита» и добавила в полнейшем удивлении «Вы уверены, родители опознали ее труп?» «Я имел в виду... Я имел в виду, вы уверены, что ее именно убили. Мы не думаем, что она сама проломила себе череп, если вы это хотели выяснить», — вставила Барбара.